Глава четвёртая. Бранда. «В эту ночь я была не одна. Да, Мартин, конечно, безнадежно глуп, зато умел доставить удовольствие в постели. Его объятия заставляли ненадолго забыть о государственных делах, накопившихся проблемах и почувствовать себя просто женщиной. «Вы прекрасны, Ваше Величество», — шептал он, прикасаясь ко мне будто к чему-то священному, и мне это нравилось, хоть святой я и не была». Я позволяла Мартину себя любить, чем не награда. А еще терпела его глупость. Главное, не забеременеть. Вот об этом я заботилась сама. Пила отвар, посещала целителя, раз в месяц обновляя заклинания. Во-первых, само наличие ребенка могло вызвать вопросы. Даже если отдам его на воспитание отцу, мое положение сложно будет не заметить. И уехать куда-нибудь перед родами не получится. На мне держится страна. Во-вторых, я не хотела больше иметь детей. Хватит мне Илверта. От него целыми днями покоя нет, такой надоедливый ребенок. Не понимает слова «нельзя». Конечно, я по-своему любила сына, но весь народ — мои дети. И им я тоже была нужна. Во мне видели чужестранку, врага. И что с того? Других претендентов на трон, кроме моего мальчика, все равно не осталось. Где витают ваши мысли, моя королева? Мартина можно было считать красивым ровно до того момента, как он открывал рот. Это не твоего ума дело. — ответила я, отодвигаясь. — Пошел вон. — Но, ваше величество, перечишь? — Нет, что вы. Мартин быстро оделся и ушел, А я осталась одна. Лежала, глядя на потолок, расписанный лучшими мастерами Литонии. После смерти Илверта я многое поменяла в этом дворце. Но все равно казалось, что его тень бродит за мной. А иногда мертвый король мне снился. И в эти ночи я была рада любому, даже глупому Мартину, со щенячей преданностью в глазах. Оставалось надеяться, что сегодня Илверт не станет мне сниться. Я поднялась и пошла в ванную комнату. Можно было кликнуть служанок, но хотелось побыть одной. Поэтому открыла кран с теплой водой. Дворец мог похвастаться этим чудом техники. И опустилась в ванну. Служанки знали мою страсть к воде и всегда оставляли на ночь вышитые полотенца для своей королевы. Я чувствовала, как отпускает напряжение, как тело становится легким, воздушным, уходят тревоги. «Больше всего меня беспокоил послание Космонда. Надо к нему присмотреться и, если понадобится, найти повод удалить из дворца. Он мне не нравился. С первого взгляда не нравился, слишком самоуверенный. Ничего, ломало и не таких». Вода начала остывать, и я вышла из ванны, закуталась в ткань и вернулась в спальню. Надела тончайшую кружевную сорочку и легла в постель. О присутствии Мартина уже ничего не напоминало. Чистейшие простыни, свежая сорочка, пахнущая цветами. Хорошо иногда быть королевой. Несмотря на ворох мыслей, уснула я быстро. А проснулась от чужих голосов под окнами. «И кому здесь нечего делать?» дернула за шнурок звонка, и в комнату тут же вбежала камеристка. «Ваше Величество!» Она присела в реверансе. «Что происходит, Лили?» Спросила я. «Кто шумит?» «Немедленно узнаю, Ваше Величество!» и девушка бросилась прочь. А для меня начался ежедневный ритуал. В комнату потянулись придворные дамы, в обязанности которых входил мой утренний туалет. Иногда я чувствовала себя куклой, пока уложат волосы, оденут, обуют. Каждая желала быть поближе к королеве, удостоиться милостивого слова или взгляда. А шум между тем становился все громче. «Где эта негодница?» – прошептала я. «Ваше Величество!» – Лили как раз появилась в дверях. Там ваш личный телохранитель ссорится с начальником дворцовой охраны, как бы не поубивали друг друга, ваше величество. Ничего, двумя болванами в стране станет меньше. Особенно порадуюсь, если погибнет шпион османда Но я решила выяснить все лично. Слишком уж многое позволяет себе тип, который только вчера появился во дворце. Я поспешила к лестнице. Придворные дамы бросились за мной. Они трахтели, как галки. «Молчать», — приказала я, и наступила желанная тишина а под самыми окнами моей спальни действительно разгорался нешуточный скандал. «Да какое вы имеете право!» — кричал начальник охраны Сайден, а перед ним с невозмутимой миной замер вчерашний блондин, весь в черном будто явился по мою душу. Без видимого оружия, но раз он здесь для моей защиты, значит, оно должно быть. И в неизменных перчатках. Что за дурной тон? «В чём дело?» — громко спросила я. Сайден резко замолчал, и оба поклонились мне. «Кажется, я задала вопрос. В чем дело Леры?» «Ваше Величество!» — начал Сайден. «Этот человек вел себя настолько вольно, что я щел нужным указать на его место!» «Ваше Величество!» — с чуть насмешливой, будто покровительственной улыбкой ответил Лер Вейс. «Я всего лишь хотел указать Леру Сайдену на недоработки в Организации охраны молодого короля!» «Что?» — я замерла. Показалось, что ослышалось. «Недоработки?» «Недоработки!» «Недостатки. Называйте, как знаете», — ответил весь. «Сегодня ночью Его Величеству могла угрожать опасность. Он один бродил по дворцу. Я случайно встретил его и проводил в опочивальню». «Лер Сайден», — я развернулась к начальнику охраны. «Как это понимать? Ваши люди не справляются с возложенной на них миссией. Они исправно несут службу, Ваше Величество». Лицо Сайдена пошло алыми пятнами. «И поэтому мой сын бродит один?» «Марш в мой кабинет, оба! И пусть туда приведут Илверта!» Весь поморщился. «Вас что-то не устраивает?» Я сердито уставилась на него. «Нет, Ваше Величество», — ответил тот, но прямой взгляд серо-голубых глаз говорил о многом. «Мне всего лишь кажется, что не стоит присутствовать ребенку при обсуждении взрослых». «Илверт не ребенок, отчеканила я. «Он король». И зашагал обратно к лестнице. Еще они мне будут рассказывать, как воспитывать будущего короля. Мой сын должен быть сильным, чтобы в любую минуту мог принять правильное решение и защитить себя. Да, возможно, со стороны кажется, будто я излишне строга к нему. Но это для его же блага. В кабинете села за стол, а оба мужчины замерли передо мной. Сайден недружелюбно поглядывал на выскочку из Эльгарца. Еще бы. Когда-то Сайден поддержал нас с сыном. Я доверяла ему. Но брешей в охране не прощу. Весь же выглядел равнодушным. Он не смотрел на Сайдена, а глядел на меня. Открыто и гордо. Странный тип. Слишком странный. Дверь отворилась, и в комнату вошел Илверт. За ним следовал его новый воспитатель, раз уж старых я выгнала. А это мысль. Можно и выполнить приказ Осмонда и спроводить с глаз наглого белобрысого типа. «Доброе утро, матушка», — сказал сын, поглядывая на Сайдена и Вейса. «Доброе утро, Ваше Величество». Милостиво улыбнулась я. Ты-то мне и пригодишься, дорогой. «Как спалось?» «Благодарю. Хорошо, матушка», — строго по этикету отчеканил Илверт. «Даже если бы он не спал всю ночь, все равно не сказал бы об этом». «Вот и славно. Тогда скажи, дорогой, почему ты ночью один бродил по дворцу? Разве я не говорила тебе, как это опасно?» Взгляд Илверта затравленно заметался по комнате. умеет отвечать за свои поступки, сынок». «Я...» Мне стало скучно, матушка. Тогда почему-то не разбудил своих слуг или воспитателей. Но они же спали. Ил уставился на меня. Зачем будить? Глупый мальчишка. Уж точно не в меня. А стража? Стража тоже спала? Нет, потупился Ил. Тогда почему они не следовали за тобой? Я ушел так, чтобы они не видели, признался сын. Лер Сайден. «Кто вчера стоял на страже, упокоив короля?» — резко спросила я у начальника охраны. «Тейсон и Илей», — ответил он. «Прикажите обоим немедленно явиться». Сайден поклонился и вышел из кабинета. А я уставилась на Вейса. Он глядел на меня как-то странно, нечитаемо. Обычно легко было понять, что думает тот или иной придворный, раз здесь стена, скала. Что ж, Османду удалось найти для меня крепкий орешек. «Так где вы, — говорите, — встретили юного короля?» интересовалась я. Ил покосился на Вейса с обидой. «Я пока еще плохо ориентируюсь во дворце, Ваше Величество», — ответил он. «На одной из лестниц». «И что вы там делали, сын мой?» «Говорю же, мне стало скучно и...» Дверь снова распахнулась. Иллерд замолчал, а в кабинет вошли двое солдат. Вот кто выпустил из вида моего ребенка. «Итак, Лер Тейсон, Лер Лей...» Я поднялась, чтобы не смотреть на них снизу вверх, а солдаты, наоборот, пригнулись, будто желали стать ниже ростом. Почему? Его Величество этой ночью покинул свою комнату, а вы этого даже не заметили. Оба побледнели. Видимо, Сайден не успел рассказать, почему их вызывают. Или не пожелал? Просим простить, Ваше Величество, больше такого не повторится, проговорил Лей, а Тейсон уставился в пол. И это стража, воины. В Азельгарде их бы засмеяли хотя я давно не была в Азельгарде. «Что ж, раз его величество не пострадал, я готова проявить милость», ответила, замечая, как в глазах обоих появляется надежда. «Но и безнаказанным ваш поступок оставлять нельзя. По 20 плетей, обоим, через час. А чтобы вам, ваше величество впредь, было неповадно сбегать из-под присмотра, мы с вами будем присутствовать при исполнении наказания. Все свободны». «Мама, они не виноваты!» Илверт кинулся ко мне, а я досадливо поморщилась. «Я сам вылез в окно сам! Никто не видел!» «Даже не сомневаюсь в этом, дорогой», — ответила я мальчику. «Но у любого поступка есть последствия. Знай, что последствия твоего поступка таковы. Стражники провинились и будут наказаны. А теперь ступай, и ровно через час мы с тобой будем на экзекуции». Воспитатель увел Илверта. А я поняла, что так и не избавилась от Вейса. Он будто слился с обстановкой. В какой-то момент я перестала его замечать. А сейчас посланник османда снова шагнул в луч света. И мне не понравилось, как он на меня смотрел с легкой таликой неодобрения. «Что-то не так, лервейс спросила я. «Как можно, Ваше Величество?» Тот улыбнулся одними уголками губ. «Кто я такой, чтобы указывать на ваши промахи?» «Хотите сказать, я была не права?» поинтересовалась, приподняв брови. А разве королева, может быть, не права? Но, думаю, вы зря избрали такую меру наказания. Думаете, ваш сын будет осмотрительнее, если увидит, как из-за него избивают людей? А вы специалист по воспитанию детей? Нет. Тогда почему считаете, что лучше знаете, как воспитывать моего ребенка? Илверт, уже в столь юном возрасте, отвечает за свою страну, Лервейс, от его твердости духа». И осмотрительности зависит, каким будет будущее Литонии. Поэтому он должен знать, что любой поступок имеет свои последствия, как я и сказала ранее. И в следующий раз его величество постережется нарушать мои распоряжения и этикет. Воля ваша. Весь не стал спорить. Вот именно. А раз уж вы так волнуетесь за его величество, то у меня будет для вас приказ, Лервейс. Как вы сами могли убедиться, я не нуждаюсь в дополнительной охране. Мы оба понимаем. Даже если меня не будет, это не изменит ситуацию в Литонии. А вот Илверт действительно в постоянной опасности. Поэтому, внимательно перечитав письмо брата нашего Османда, я решила, что отныне вы будете отвечать за безопасность короля». «Мой король поручил мне иное», — холодно ответил Вейс. «Ваш король в Азельгарде, а здесь...» Приказы отдаю я, и я приказываю вам, лервейс позаботиться о моем сыне, чтобы впредь подобная ситуация не повторилась. Что ж, не смею противиться вашей воле, ответил шпион, с трудом не заскрежетав зубами. Ваше Величество! Что? Вы забыли добавить, Ваше Величество, Лервейс. Прошу меня простить, Ваше Величество. На первый раз прощаю, а теперь вступайте принимайте на себя командование гвардейцами короля, и ровно через час жду вас вместе с его величеством во внутреннем дворе». Весь поклонился и вышел, а я едва удержалась, чтобы не показать двери язык. Решил, что переиграет меня. Не тут-то было. Я переиграла короля Илверта. Что мне какой-то шпион, пусть и уверена, один из лучших в Азельгарде. Игра будет интересной.